прошлое Будды. Будда поведал об одном из своих воплощений. Он говорил, «В своем предыдущем воплощении я был невежестеным человеком. Один мудрец достиг просветления, поэтому я отправился к нему. С почтительным поклоном я припал к его ногам, но выпрямившись, С удивлением увидел, как старик склонился в поклоне передо мной. «Что вы делаете?» — воскликнул я. «То, что я касаюсь ваших ног, абсолютно правильно, но я не заслужил поклонов». Мудрец ответил, «Будет величайшей ошибкой, если ты коснешься моих ног, а я твоих нет, потому что я...» Никто иной, как часть тебя, но немного ушедшая вперед. Склоняясь к твоим стопам, я лишь напоминаю тебе, что ты сделал правильно, поклонившись мне, но не заблуждайся, считай, что мы два разных человека. Было бы заблуждением считать, что будто бы я мудрец, а ты невежда. Это вопрос времени. Подожди немного, и ты тоже достигнешь просветления. Когда правая нога ступает вперед, левая следует за ней. На самом деле левая остается позади только для того, чтобы правая могла шагнуть вперед.